Как только фельдшер ушел, в землянку сразу же втиснулась половина группы. Увидев, что Беркут внешне в совершенно спокоен и ничем не выдает своего состояния, бойцы удивленно переглянулись. «На Заветский, проверь охрану лагеря, и пошли кого-нибудь из ребят в отряд Иванюка. Пусть отправляется туда вместе с фельдшером». «Да хоть и я мог бы пойти». Сразу же в ы з л а л с я Федор Готванюк. «Если доверите». «Хорошо, пойдешь», — согласился Беркут, немного поколебавшись. «Предупреди фельдшера, чтобы задержался и минут через десять зашел ко мне. А вы, ребята, отройте вокруг лагеря еще несколько окопов. На всякий случай. Нужно подготовиться к круговой обороне. Кажется, рыцарям уже не сидится». За крепостными стенами Решили подышать лесным воздухом А еще через несколько минут Когда все вышли Беркут, превозмогая боль Доставлял Готовынюка Как только придешь Сразу встретишься с командиром Предупреди его, что Феликс Романцов Не должен знать о твоем появлении И еще Попроси держать этого беглеца подальше от штаба и никуда не отпускать из лагеря. Никаких доказательств у нас пока нет, так его н и к у и скажи, но считаю, что через пару дней мы их получим. И еще, если этот Феликс Романцов из-под Курска станет проситься в наш отряд, пусть пока не переправляют». Готванюк вернулся к следующему полудню. Отряд Иванюка перебазировался вглубь урочища, и до него было не менее трех часов пути. ф ё д о р вышел на рассвете и за это время настолько устал, что едва держался на ногах. — Иванюк не поверил мне, — доложил он Беркуту. — Вообще не поверил. — Что значит не поверил? Что ты от меня, что выполняешь мой приказ? Нет, просто он стал требовать доказательств, которых у меня не было. А без доказательств, мол, подозревать человека он не может. Иванюк несколько раз говорил с Романцовым. Тот подробно описывает село, в котором родился, называет фамилии председателя колхоза и бригадиров, и брат у него... Служит на Северном флоте. В плен попал уже за Днепром. Сначала был во временном лагере, где-то под Киевом. А недавно его перевезли сюда. Находился в бараке, куда согнали самых крепких для отправки в Германию, на работы. Словом, зацепиться не за что. Поэтому Иванюка не верит. «Ну, то, что не верит, может, и правильно делает». Но ведь мы не требуем судить Романцова. Речь идет об осторожности. Фактов у нас пока что нет, это так. Но и то, что ему рассказал о себе Романцов, тоже не убеждает. Чем завершилась ваша встреча? Иваник обещал, что некоторое время будут присматриваться к Романцову. — И все? — спрашивал. — Отчего это Беркут не увеличивает отряд? Предлагал присоединить нашу группу к его войску, а ты ответил, что мы делаем свое дело честно, нападаем на противника почаще, чем они, и не убегаем в леса, а держимся под боком у Подольска. Действовать так в составе большого отряда мы бы не смогли. — Да ты стратег! «Только знаешь, я ведь тоже подумывал, а не объединится ь ли нам?» «По крайней мере, большие операции нам уже пора проводить совместно с отрядом Иванюка и согласовывать их с другими отрядами. с в я з е с Москвой у него все еще нет?» «Кажется, нет». «Кажется», — хмыкнул Беркут. «Об этом нужно было узнать точнее». Если до осени у него не появится рация, придется посылать кого-нибудь через линию фронта. Давно пора. А что будет с Романцовым? А если кажется, что подозревать его не в чем, тогда... Тогда облегченно вздохнем и извинимся. Ты хотел еще что-то сказать? Да так, ничего. Когда прощались, Иванюк вдруг стал спрашивать о тебе. Он ведь видел тебя всего один раз, да и то мельком. Интересовался, правда ли, что хорошо владеешь немецким и свободно разгуливаешь по Подольску в форме сессовского офицера? — Да куда как свободно! — усмехнулся Веркут, осторожно поворачиваясь на бок, чтобы не потревожить раненую ногу. — Бываю на всех балах местного офицерства. — Ничего не поделаешь. Где бы хлопцы и Ванюка не появлялись, везде слышат о Беркуте. Говорят, будто ты даже разъезжал на лимузине в форме фашистского генерала. — Раз, говорят, надо попробовать. — Знаешь, о чем я думал, пока шел? А может, стоит привести этого Романцова к нам? Ведь интересуется же человек. В том-то и дело, что очень уж напористо он интересуется.